«Тебе не хватает веры в себя», — уклончиво ответила певица. «А в театральном мире это серьезный недостаток. Ты слишком легко сдаешься. Например, это интервью. Для тебя самой важно получить мое согласие?» «Да, конечно. Это прибавило бы мне веры в себя. Тогда действуй», — потребовала Камилла. «Убеждай меня. Доказывай, что мне до смерти необходимо через три недели красоваться в вашем журнале» ты будешь исполнять партию ссенты на премьере летучего голландца ну или я или маргарета харлен точно пока неизвестно но я и раньше исполняла эту партию так что сенсации тут нет наши читатели продолжала Полли в виде исключения отождествляя себя с журналом мирем эпиюд в частности хотели бы знать как тебе удается сочетать дело прившее тебе мировую славу С семейной жизнью. Пожалуй, именно это интересует их больше всего. Мимика Камиллы была весьма выразительной. На ее лице промелькнули самые противоречивые чувства и досада, и боль, и смирение, и комическое отчаяние. «Наверное, на эту тему стоило бы потолковать», — сказала она. «Но все, что я могу сказать по этому поводу, укладывается и в одну фразу». «Мне это не удается». «Но ведь ты...» — поле от смущения запнулось. «Ты все-таки замужем?» «Вот именно. Замужем. За самым занятым во всей Швеции следователем по уголовным делам. И по этой причине мне пришлось, как говорится, соскочить с международной оперной карусели. Последний сезон я никуда не выезжала. Оставалась дома с Кристором. Еще с тобой и с друзьями. Я ни о чем не жалею. Да, Элен. Что случилось? Элен Пьеру была настоящей волшебницей не только по части приготовления изысканных блюд, но и в роли телефонного стража. Она взяла за правило охранять Камилу от лишних неприятных разговоров. Это звонит Фру Вейк. Студя по ее голосу, там что-то стряслось. «Прости меня», — сказала Примадонна своей ученице, — «я сейчас вернусь». Однако вернулась она не скоро. А вернувшись, прошла мимо рояля и села на один из мягких диванов. «Садись-ка сюда, поближе ко мне», — пригласила она. «Сейчас нам с тобой, по-моему, лучше поговорить по душам, чем заниматься пением. Полли, почему же ты сразу не сказала, что сегодня ночью умерла Альберта Фабиан?» Худенькое лицо девушки внезапно исказилось от неудержимых рыданий. На песочную юбку закапали слезы. Камилла дала ей выплакаться, только протянула носовой платок, В то же время она отметила, что слезы не портили Полли, скорее наоборот. Бледные щеки порозовели, глаза сделались огромными и совсем синими, а брови казались более прямыми и темными, чем всегда. «Звонила моя свекровь из скуги», — сказала, наконец, Камила. «У нее сильное нервное потрясение. Это она несколько часов назад нашла Альберту». Мертвой. Полли грустно кивнула. У Елены Вик всегда хранился запасной ключ от нашего дома, ведь она наша ближайшая соседка. Они с Альбертой каждый день перезванивались, когда оставались одни, на всякий случай, узнать, не приключилось ли чего за ночь. И вот приключилось. Сколько лет было фру Фабиан? 70 У нее было больное сердце. Она думала, что умрет от инфаркта. Сердце тут ни при чем. Разве ты не знаешь, удивилась Камила? Разве тебе не сказали, что произошло? В редакции не знали подробностей. А как она умерла? Отравление угарным газом. Истопила печку у себя в спальне.